Прятик, как обычно, день-деньской, мила убиралась, тряпла. Поскали поначалу ворчал, что на плато скучно, что там нет ни крыс, ни кошек, а потом нашел себе увлекательное занятие. Днем он громким лаем пугал стайки рыб и гонялся за вылезавшими на плод крабами, а ночью ночью сторожил. Почту Бубу -бу продавала марки. Первое письмо па по ласточкиной почте отправил сам король Кукол. Рано утром он приплыл к плату на лодке и спросил: "Какая почта самая быстрая в мире?" Английская почта гордится тем, что письмо из Лондона в Канаду идет всего 14 дней, ответил доктор. У меня есть друг, сказал король. Он уехал в Алабаму и открыл там собственное дело. Он чистит обувь. Я написал ему письмо и хочу посмотреть, как скоро получу на него ответ. Чан до хотел было возразить королю, что его почта еще не начала работать, что дала вам очень далеко, но проворный прыгнул на плечо к доктору и шепнул: "Отдайте это письмо мне". с английской почте. Проворный позвал себе посланницу и сказал ей: «Отнеси это письмо на Азорские острова? Найди там белохвостых жаворонков. Они со дня на день должны улетать в Америку. Передаем письмо и попроси доставить по адресу». В небе молнии взлетела в небо и исчезла из глаз. Когда его королевское величество проснулся следующим утром, на столе рядом с тарелкой ледяными лежал ответ из Алабамы. Часть вторая. Глава 1 необыкновенная почта Никто, даже сам доктор Дюлиту, не предполагал, что так быстро и исправно заработает ласточки на почта, и что столько удивительных приключений ему придется пережить. Конечно, дело это было новое, никем не опробованное, Не все сразу наладилось. Каждый новый день приносил доктору загадки и головоломки, и ему приходилось вертеться белкой в колесе, чтобы почта работала без перебоев. Он трудился с утра до ночи, не щадил ни себя, ни своих почтальонов, и к вечеру падал с ног от усталости. Но он не жаловался, и только кряки непрестанно ворчало, Когда же это кончится? Ну, когда же это кончится? Выпожелите ну, себя, доктор. Объявите всем, что завтра почта выходная. И поспите, вдоволь. А такой почты Свет еще не видел. Во-первых, она размещалась на площади. Во-вторых, почтальонами были птицы в речках каждого посетителя встречали как гости угощали чаем и булочками дамам из франтипа так понравились испеченные уткой булочки что они стали приплывать на плод каждый день пришлось доктору соорудить на другом краю плата большой навес поставить под ним столы и принимать там гостей Дамы, приезжали с детьми, подолгу сидели в тени навеса, распивая чай, а их мальчишки в это время удили рыбу. Частенько даже сам король Коко посещал почту.